История 48. Обхитри себя сам. Иногда люди могут перехитрить сами себя. В одном городе на севере Китая местная мэрия выдвинула предложение построить большой торговый центр на центральной улице. Для этого освободили земельный участок соответствующей площади и начали искать инвесторов. Через некоторое время нашли двух девелоперов из южных провинций один из Гуандуна, второй был Фудзянцем. Они приехали с самыми серьёзными намерениями реализовать этот проект. Оба обладали необходимыми финансовыми и техническими ресурсами. Дело оставалось за малым получить участок и начать работу. Гуандунец приехал на 2 дня раньше, но не смог воспользоваться этим преимуществом. Когда прибыл Фудзянский инвестор, между ними разыгралась настоящая война за участок. Мэрия не вмешивалась, применяя стратагему наблюдать за огнем с противоположного берега, потому что городу все равно, кто именно построит торговый центр. Главной задачей властей было обострить конкуренцию между девелоперами, чтобы они начали соперничать и предложили городу наиболее выгодные условия. Гуандунец решил организовать протесты местного населения. Подкупил несколько десятков человек, которые пришли на участок и стали требовать отменить строительство. Аргумент был таким – стройка нарушит фэн-шуй местности и принесет неудачу жителям прилегающих районов. Расчет был на то, что, во-первых, фудзианец испугается конфликтовать не на своей территории, а во-вторых, южане, особенно бизнесмены, свято верят в фэн-шуй, поэтому не захотят нарушать баланс. Для усиления эффекта гуандунский девелопер сделал вид, что потерял интерес к этому проекту, сел в машину и поехал в провинциальный центр чтобы там пересесть в самолет и улететь в цветущий и жаркий Гуандун. Чуть позже выяснилось, что в машину сел не он и его сотрудник. Сам он остался в гостинице ждать отступления фудзянского конкурента. Однако фудзянец не пошел на поводу у возникших обстоятельств, а принял решительные меры. Он сразу позвонил в мэрию и сообщил, что гуандунец передумал строить торговый центр Поэтому он остался без конкурентов и готов незамедлительно подписать необходимые бумаги об использовании участка. Тут уже заволновались власти. Один инвестор отказался от проекта, и если затянуть время, то и второй может изменить свои намерения. Сразу организовали встречу, в течение следующего часа все документы были оформлены. Гуандунский девелопер в это время ждал, когда сработает его план, но так и не дождался. Тем же вечером он действительно уехал в родную провинцию.